Другие темы. Что касается других тем поэта, то среди них была одна, не упоминающаяся критикой, но находящаяся во внутреннем пользовании многомиллионных масс. Имя ей Эрос, любовь. Любовная лирика Смельчакова, в отличие от героических или сугубо гражданственных стихов, в его сборнике почти не попадала по причине излишней чувственности, которая могла бросить тень на высокую мораль советского человека. Ну, а если уж такие стихи выходили в свет, то лишь в разрозненном виде, в глубине каких-нибудь, скажем, сугубо женских журналов работницы или крестьянка, а чаще на внутренних полосах газет, порою весьма заштатных, вроде учительской или медицинской, иной раз и в периферийных, ну, скажем, в уральской кузнице или в крымской здравнице, и всегда вроде бы между делом в каком-нибудь уголке – Дескать, не обязательно и читать, а вникать и вообще не нужно. Между тем, всякая такая публикация любимца читающей публики вызывала сущий трепет, ибо в стихах угадывались, хоть и смутно, черты его очередной пассии, романтической красавицы, звезды. Этот образ «жены» или «любимой», словно некий кинематографический миф, всегда сопровождал всесоюзного кавалера. Мелькал то там, то сям, даже в самых отчаянных боевых эпизодах. Ну, вот, например. «Надежда парашютиста». «Ныряет Дуглас, как дельфин, ревет проклятья, закрыв глаза, я вижу фильм твои объятья». Готовь, душа обожжена, в успех не верит, но ты летишь со мной, жена, в пустые двери. В единоборстве с сатаной кичится глупо, но ты раскроешь надо мной надежды купол. Прочтя такой стих, скажем, в газете «Советский спорт». Публика начинает гадать, кто эта надежда, может быть, Целиковская или Любовь Орлова, а то, глядишь, может, и Дина Дурбин. Стих вырезают из газеты, перепечатывают на машинке, переписывают в альбомчики. Где-нибудь в хронике промелькнет красавец Смельчаков, и тут же по этим кадрикам расплодятся фотопортретики с текстом надежды, что идут на расхват в киосках «Союз Печати» или даже на колхозных рынках. Народ жаждет знать своих героев. Послевоенные годы были в творчестве Кирилла отмечены нарастанием любовной лирики. Поклонники, а особенно поклонницы поэта, впадали даже в некоторое подобие головокружения, пытаясь угадать прототип его лирической героини. Ну вот, например, стих из цикла «Дневник моего друга». «Мой друг спешил на мотоцикле». Река безлюдья парапет, И вдруг увидел юной цапли Замысловатый пируэт. О, юность, нежность, Липок почки, хор лягушачьих батарей! Девчонка пляшет в одиночку, Поет при свете фонарей. Он заглушил мотор стосильный И подошел к ней не спеша. Мужчина... Странник в куртке стильный, Типаж спортсмена и спеца. Надюша, цапля, примадонна, Что приключилось в поздний час? Запомни номер телефона, Как он запомнил свет в очах. Прошло пять лет. Он в город вышел купить дукат И вдруг застрял. Ее увидел на афише над кассами в концертный зал Поклонницам остается только гадать и судачить Ну, конечно, под видом какого-то друга Кирилл пишет о самом себе О своих встречах, в том числе и, ох, девочки, о мимолетных Но почему опять у него появляется неведомая надежда? Помните, девочки, надежду парашютиста? Да, но там была надежда как надежда, а здесь это все-таки Надюша, а не надежда. И все-таки, девчонки, любовь для Смельчакова — это всегда и надежда, и надежда. Ах, если бы можно было его увидеть! Поговорить по-дружески, пораспросить обо всем. Ах, Светка, Светка, небось, о таком вот мотоциклисте мечтаешь. А вот и мечтаю: полжизни бы отдала такому мотоциклисту, всю жизнь. И я бы отдала, и я бы, да как же вам не стыдно, девчонки комсомолки предаваться таким мечтаниям? Насколько нам известно, к началу 50-х годов в жизни Кирилла Смельчакова не было надежды. Прошло уже семь лет, с той незабываемой весны 45-го года, когда он потерял свою «большую любовь» Надежду Вересаеву, молодую докторшу из дивизионного медсанбата. В разгромленной Германии она натолкнулась на своего мужа, которого давно считала погибшим. Оказалось, что он еще в 42-м был отправлен в какую-то сверхсекретную экспедицию за линию фронта. Чувство надежды Вересаевой к мужу оказалось сильнее увлечения великолепным поэтом. Кирилл страдал и так себя взвинтил, что память об ее объятиях едва ли не приобрела реальные, вот именно девчонки, весьма чувственные очертания. Следует сказать, что у него еще с довоенных времен была семья и даже рос мальчик Ростислав. Жена, известная в свое время стахановка текстильного производства, белозубая и сияющая, как Марина Ладынина в кинофильме «Трактористы», боготворила мужа. А по мере того, как тот становился все более знаменит и как все более тускнели ее зубы, стала робеть. «Ой, бросит он меня! Ой, бросит!» «Перерос Кирка, меня неудержимо изменился!» Так и получилось. Стахановка не могла себя узнать в образе звезды жены Надежды. Образ этот в конец ее измочалил, доны да ему самому не давал жить. После потери старшего лейтенанта медслужбы Вересаевой ему стало казаться, что весь его мир – Покачнулся, что никогда уже не вернутся прежнее очарование, безоглядные порывы, дерзновенность. Он зачистил в рестораны, где собирались фронтовые друзья, где вспоминали невернувшихся, где поднимались бодрящие тосты, а когда все тосты были исчерпаны, пили просто так, под заклинание «Ну, будем». Иногда ему казалось, что не только он, но и все друзья пребывают в какой-то странной растерянности, как будто все они без исключения потеряли, как и он, своих надежд. В застольях тех всегда возникал определенный момент, когда товарищи офицеры, хмельные, слегка злобноватые, слегка несчастные, направлялись в толпу танцоров, где немало еще было девиц, танцующих парами, шерочка с машерочкой, и выбирали среди них партнершу на ночь. Однажды утром, проснувшись рядом с какой-то звонко посапывающей особой и сразу начав смолить свой дукат, он подумал, что потерял не только любимую женщину, но также четырехлетний кусок жизни, наполнявший его отвагой и смыслом. Иными словами... И он, и его друзья потеряли войну, всю эту волшебную интоксикацию, все бесконечные вызовы смерти вместе с бесконечными, почти сумасшедшими восторгами спасения. Тогда он вспомнил эпиграф к повести Хемингуэя «Все вы потерянное поколение». И вдруг все снова переменилось. Мир снова сел на свою ось с последовательной чередой закатов и восходов Он встретил Кристину Горскую, укротительницу тигров Судьба послала ему фантастическое существо Ошеломляющий водопад темно-золотых волос Высокие бедра, смеющийся рот, сверкающие глаза Способные держать в узде полосатую труппу После первого свидания она сказала ему, «Смельчаков, ты оправдал ожидание, я могу выпустить тебя на арену под кличкой Тарзан». Он хохотал и сочинял забавные стихи. «Кристина Горская, артистка гордая, шкура из норки, грива волос, попка две горки, но где же хвост?» Он, Переехал к ней в большую захламленную квартиру. Все сложности войны и мира вдруг были забыты. Жизнь приобрела сугубо цирковые, едва ли не клоунские очертания. Раз она принесла домой выводок тигрят. Акбара, Ашота, Земфиру, Шамиля, Брунгильду, еще пару неназванных, а также штурмана Эштерхази. «Звери должны с рождения увидеть во мне мать» категорически заявила человеческая тигрица. Полосатые котята сначала ползали по полу, какали и писали на ковры, забирались в шлепанцы и сапоги, потом, обретя устойчивость, начали носиться по комнатам, нападать друг на дружку, сплетаться в клубки, а главное, с удивительной быстротой расти. У них проявился значительный интерес к кожаным предметам. В частности, их интриговала линдлизовская пилотская куртка Смельчакова. По всей вероятности, они принимали ее за бенгальского барашка, каковым она, собственно говоря, и была в прежней жизни. Однажды Кирилл взялся искать этот едва ли не легендарный, не раз упомянутый в стихах и прозе предмет одежды и нашел только то, что осталось от него – железную змейку-застежки с двумя-тремя зажеванными полосками кожи. Достигнув размеров внушительного кота, тигрята иной раз стали забираться на брачное ложа и засыпать под боком разлюбезнейшей матери. Однажды во время сеанса любви поэт почувствовал за своей спиной какую-то опасность сродни той, что чувствуешь иной раз в ночном дозоре — Он повернул голову и увидел, что у них в ногах сидят трое тяжелолапых котов. Поблескивающими под светом уличного фонаря глазами, они недружелюбно наблюдали его старания. «Ну что ты их боишься, милый?» — промурлыкала Кристина. «Ведь это крошки!» Дождавшись, когда красавица уснет, он нашел в чемодане именного Макарова, и положил его в карман висящих на стуле штанов. Крошки явно стали ревновать свою мамочку с ее мягким тигриным ароматом к пропахшему нестерпимыми запахами одеколона и табака мужлану. Прошло всего лишь полмесяца, когда он заметил, что некто... Штурман Эштерхази уже превзошел любого из живущих с людьми котов и стал напоминать габаритами кота-камышатника. Однажды во время семейного обеда этот штурман прыгнул на Кирилла и сорвал у него с вилки люля-кебаб. Смех Кристины напомнил Кириллу серебристую коду марша в исполнении циркового джаза. Он отшвырнул вилку. «Послушай, моя Пери, так дальше продолжаться не может», — сказал он. «Не для того я прошел всю войну, чтобы меня растерзали эти твари. Тебе придется сделать выбор — или я, или тигры». Кристина закурила длинную папиросу и погрузилась в раздумье. Стряхнув последнюю кроху пепла, Встала и отошла к окну. Весь выводок собрался вокруг нее. Акбар и штурманы Штерхази стояли на задних лапах, упершись передними в ее бедра. «Тигры!» — наконец провозгласила она. Кирилл стал вытаскивать свои чемоданы. Она поставила на патефон пластинку сказки Венского леса. В дверях он обернулся. Тигрята... Прыгали через обруч. Она вальсировала. Прощальный вальс. Конец страстей тигриных. В глазах у вас одни хвосты и гривы. Подумал он. Вынес чемоданы в коридор. Какие еще, к черту, гривы? Это у львов. Хотел было вернуться, но отмахнулся. Как можно отмахнуться, таща два тяжелых чемодана? Ах! К дьяволу! Вывалился из дома и ахнул от счастья. Как свеж этот мир за пределами зверинца! Пока ехал на своем хорьхе через Москву, думал, куда теперь деваться. Ведь не возвращаться же к героине труда. Не пустят же, разыграет же бурную драму, кинется же в портком союза писателей». Вдруг припомнилась «Гарсоньерка» на Кузнецком мосту, который обзавелся еще во время войны для прилетов из действующей армии, для поэтических уединений, а также и для мечтаний о «Звезде надежде». Туда и отправился. Ключ, как засунут был под коврик, так там и лежал. Словно не было никаких страстей тигриных. «Что ж, снова пришла пора одиночества». Ну что ж, вот ведь и Иннокентий Анинский писал о прекрасных плодах таких состояний. Наберу книг, табаку, бульонных кубиков, буду читать и писать, ездить отсюда на ленгоры, ходить там часами, выборматывать строчки, теплым взором старого солдата провожать стайки юных студенточек. «Когда-то дрались на судетах», — вспоминал он. Врага громили в пух и прах, и вдруг московская студентка к нему пришла в ночных мечтах. Однажды после многочасовой прогулки он остановился на балюстраде, с которой открывался вид на бескрайнюю столицу. Закатное солнце отсвечивало в иных многоэтажных домах. Извивающаяся внизу река отражала многоцветную палитру неба. Стоял ранний октябрь. Слева от поэта, сквозь облетевшую уже рощу, просвечивала заброшенная и заколоченная церковь живоначальной Троицы. Глубочайшее волнение посетило его, как будто он на миг приблизился к своему тщательно забытому дворянскому происхождению. В ночном просторе над Европой шли тучи, словно сон мовец. В мечтах, приправленных сиропом, он шел с подругой под венец. «Чертовы рифмы!» — подумал Кирилл. «Вечное хулиганство! Мечты, приправленные сиропом! А ведь виновата Европа! Черт бы ее побрал!» Тут справа долетел до него знакомый мужской голос. «Мать моя, советская авиация! Да ведь это никто иной, как Кирка Смельчаков!» Он повернулся и увидел на пустынной площадке рядом со своим хорьхом огромный правительственный ЗИС с антенной радиотелефона. Мощная длань с золотыми нашивками, высунувшись из заднего окна, делала ему приглашающие жесты. Подойдя ближе, он узнал кирпичного цвета физиономию маршала авиации Ивана Гагачаладзе.